Нельзя же давать паратаво настолько откровенными прямолинейным пошляком, как это сделали Кторов и Прокозанов. Это уже из статей Зельдовича во втором номере журнала Искусство кино за 1937 год. Рецензент Бродянский написал в Красной газете 3 января 1937 года. Люди, окружающие Ларису, хозяева общества есть преуспешники показаны бледно, в особенности неудачен карандышев. В фильме нет страсти, темперамента, гнева Островского, так считал Бойко в молодом Ленинце от 6 февраля 1937 года. А вот что писал Юратов: Ленинский путь По Сенгарью получается, что стоило только удальцу барину бросить в грязь к ногам Ларисы свою шикарную шубу, и девушка готова бежать за ним в огонь и воду. Но такая установка мельчит образ Ларисы и вносит неясность в логическое построение сюжета. Волькенштейн так откомментировал в искусстве кино номер 4 за 1937 год. знаменитый кадр, где Паратов кидает под ноги Ларисы шубу. Признаться, мы в этом поступке Паратова ничего шикарного, ничего эффектного не видим, чтобы можно почистить. Пожалуй, этот критик был особенно непримирим. Весьма неудачно мать Ларисы. Равная вина сценария, режиссера и актрисы. Грубая и властная, хищная содержательница притона. Вместо романса Глинки на слова Бротынского: "Не искушай меня без нужды". А в финале поёт чувствительный цыганский романс: "Нет не любил он". Я не привожу многочисленных цитат, где нелестно отзывается акнимы в роли Кнурова, об игре Алисове, где ругают оператора, Ленет Протазановская обращение с классической пьесы. Подытожить мнение критики о картине Протазанова можно цитатой из того же Волькенштейна. Волга бывает широкой и узкой, глубокой и мелкой, местами ее можно перейти в брод. В фильме Волгу можно перейти в брод. Что же осталось в фильме от Островского? Только внешняя занимательность ситуации и событий. Только ряд трогательных моментов, только отдельные яркие реплики. Незначительный замысел проявился и в пейзаже, маловыразительном и несогласованном с драматической ситуацией. Но неужели не появлялись рецензии, которые одобряли бы про Казановскую ленту? Может воскликнуть недоверчивый читатель, справедливо считающий фильм классикой нашего кино. Появлялись не только в областных газетах. В октябре 1984 года на экраны вышел жестокий романс. Пусть читатель не сочтет меня нескромным. У меня нет намерения поставить вровень наш труд творениями великих предков. А наши скромные имена рядом с именами классиков нас объединяет одно: «Неравнодушное отношение к критике. Вот заголовки рецензии. К чему, зачем? Всего лишь романс победитель проигрывает. Обман приобщения». Валерий Туровский 15 ноября 1984 года в советской культуре сетует. предпринимавших дерзкую попытку посмотреть на известную пьесу, что называется «С свежими очами, Рязанов, кажется, и не пытался столь же свежий взгляд бросить на актёров. А вот и заметка от редакции в том же номере газеты. Замысел постановщика пришел в противоречие не только с буквой, буквальной самой идеей Островского, Как всегда не везет бедному Паратову. Чувствительный Супермен, вспомните, отнюдь не скупую мужскую слезу, сбегающую по его щеке под пение Ларисы. Вот что такое Паратов в фильме, констатирует Вишняков в труде от 28 сентября.